Белле Ахмадулиной. Нас много, нас может быть четверо. Несёмся в машине, как черти, оранжеволоса, шофёрша и куртка полокать для форса. Ахбелка, лихач катастрофный, не здесь не ангел на вид. Люблю твой Фарфоровый профиль, как белая лампа, горит. В аду в сковородке долдонят И вышлют к воротам под руль, Когда на предельном спидометре Ты куришь, отбросивши руль. Люблю, когда, выжав, педаль Хрустально, как тексты в хорале, Ты скажешь — Какая печаль! Права у меня отобрали. Понимаешь? Пришили превышение скорости в возбуждённом состоянии. А шла я вроде нормально. Не порть себе белочка печень. Сержант-то наш, конечно, мудрей, но нет, твои скорости певчий в коробке его скоростей обязанности поэта нестись позабыв про орудь обради звуки со скоростью света как ангелы в небе поют за эти года световые пускай мо исчезнем лучась пусть никому приз получать мы